Глава третья. Святоши. Важных и, что самое главное, денежных клиентов полагалось провожать со всеми почестями. Что я и сделал. Лично провел чертей через прихожую и, выглянув в коридор, помахал им вслед ручкой. Закрыв дверь офиса, я улыбнулся сам себе и медленно провел ладонями по волосам, проверяя, не портит ли прическу выбившаяся прядка. Светик с интересом посмотрела на меня, но, как обычно, воздержалась от каких бы то ни было комментариев по поводу происходящего. Лицо ее хранило выражение немного задумчивой отстраненности от всего сущего. «Никогда не доверяй блондинке, даже если она ненатуральная», — любил говаривать один мой приятель, женатый на блондинке. Светик, насколько я мог судить, не пользовалась никакой химией для того, чтобы придать своим волосам восхитительный цвет сводящий с ума любого мужчину, успевшего что-то повидать в этой жизни. И тем не менее, у меня не было от нее никаких секретов. Ну, скажем, почти никаких. Как я уже говорил, с помощницей мне исключительно повезло. Быть может, не всякий назвал бы ее красавицей, но каждый, кто хотя бы раз заглядывал ко мне в офис, непременно отмечал, что моя секретарша удивительно мила и обладает почти магическим очарованием. Для иной девушки подобных достоинств было бы вполне достаточно, чтобы наилучшим образом устроить личную жизнь, но Светик к тому же обладала еще острым умом, цепкой памятью, превосходно готовила и, что, пожалуй, самое важное при работе в сыскном агентстве, не имела привычки совать нос в чужие дела, когда ее об этом не просили». Единственной претензией, которую я мог бы ей предъявить, было то, что Светик полностью исключала возможность любого, пусть даже самого невинного флирта на рабочем месте. Но я и сам был далеко не Казанова, а потому после того, как Светик пару раз вполне деликатно, но при этом весьма решительно отвергла мои предложения сходить куда-нибудь вместе, наши отношения вошли в надежное русло теплых дружеских чувств». Сунув правую руку в карман, я с улыбкой заправского лавеласа, раскачивающийся походкой, приблизился к столику, за которым сидела Светик, и, поддернув штанину, присел на угол стола. «Как дела, детка?» — произнес я мягким бархатистым баритоном, чувственным и вызывающим на ответную нежность. В ответ... Светика дарила меня улыбкой джаконды, подсыпавшей мужу яда в вино, и кинула на стол с десяток неоплаченных счетов. Взглянув на бумаги, я презрительно усмехнулся. — И это все, что омрачает наши отношения, детка? Запустив два пальца в нагрудный карман, я плавным изящным движением фокусника со стажем извлек на свет красненькие хрустящие шеолы. Левая бровь светик удивленно приподнялась. «Ты нанялся на работу к чертям?» Один на один Светик говорила мне «ты», но при посторонних неизменно обращалась ко мне только на «вы». «Какая разница, на кого работать, если за работу расплачиваются не московскими рублями, не американскими долларами и даже не райскими нимами, а адскими шолами? Я слегка шевельнул зажатые между пальцами купюры, чтобы насладиться их ни с чем не сравнимым шелестом. И сколько из этого причитается мне, осведомила Светик, с прагматизмом удивительным для столь юной и очаровательной особы. Я щедрой рукой отделил пять купюр по десять шолов и царственным жестом положил их перед Светиком на стол. Заплати по просроченным счетам, а остальное оставь себе. Светик посмотрела на лежавшие на столе деньги так, словно это были обертки от шоколадок. Между прочим, сегодня уже 18 мая, напомнила она. Я знаю, снисходительно улыбнулся я. Взгляд Светика сделался укоризненным. А я за март получила только половину, причитающейся мне суммы. Я смущенно кашлянул в кулак и прибавил к деньгам, лежавшим на столе, еще одну купюру в десять шолов. Остальные же сложил пополам и спрятал в карман, из которого они появились. Выждав какое-то время и убедившись, что я не собираюсь больше ничего добавить, Светик приоткрыла ящик стола и небрежно смахнула в него лежавшие на столе адские деньги. «Какие у нас на сегодня планы?» — спросила она. «Планы?» Я задумчиво возвел глаза к потолку. После недавнего ремонта потолок был белый и чистый, как снег на сопках, что отнюдь не способствовало продолжительному его созерцанию. Располагался наш офис на втором этаже, некогда большого и в меру процветающего научно-исследовательского института биологического профиля. Конечно, Погодинская улица – это не центр Москвы, но зато здесь тихо, и цены за аренду помещений вполне приемлемые. А добраться сюда было совсем несложно. 10 минут ходьбы до станции метро «Фрунзенская». А на машине за то же самое время можно доехать до Киевской или Парка культуры. Поэтому местоположение офиса никак не влияло на приток клиентов. Прежде в институте кипела жизнь, но со временем, когда финансирование науки в стране, тогда еще называвшейся «Россией», стало резко сокращаться, Сотрудникам института пришлось изыскивать альтернативные способы добывания денег. Самым простым и доступным оказалась сдача в аренду части институтских помещений. Тогда-то я впервые и появился на Погодинской улице вместе со своим приятелем Стасом, который через свою подругу, работавшую в институте, узнал о свободных помещениях. Было это летом 1995 года, ровно 10 лет назад, и за 6 лет до открытия врат, изменившего судьбу нашего мира так, как никто, наверное, даже и не предполагал. Мы со Стасом давно уже подрабатывали, занимаясь изготовлением оригинальных охранных систем по индивидуальным заказам. Естественно, обслуживали мы главным образом своих знакомых и знакомых своих знакомых, а следовательно, получали за свою работу куда меньше, чем она в действительности могла принести. Зачастую случалось даже так, что полученных денег едва хватало на то, чтобы окупить стоимость использованного оборудования. Ну а поскольку ни у кого из наших клиентов никаких претензий к качеству работы не было, Стас однажды завел разговор о том, что пора бы нам открыть собственное серьезное дело. Я ничего против этого не имел. Выполнив еще несколько частных заказов, мы подкопили денег и стали искать помещение под офис будущей фирмы, для которой уже и название соответствующее было придумано – «Алларм». В институте на Погодинской улице нам показали несколько комнат, предназначенных под сдачу в аренду, из которых мы выбрали две – Большую, квадратную в конце коридора, в центре которой стояли два монументальных лабораторных стола с кафельным покрытием, мы определили под мастерскую, а просторную с прихожей, в которой прежде сидел не иначе, как сам директор института, мы отвели под место встречи с будущими заказчиками. Как неудивительно дела у нас с самого начала пошли очень даже неплохо. Примерно через полгода К нам уже стали обращаться не только частные клиенты, желающие обезопасить свои квартиры и дачные домики от проникновения в них незваных гостей, но и представители различных фирм, опасающиеся как за свою собственную безопасность, так и за сохранность финансовой документации, разглашение содержания которой могло бы нанести фирме серьезный ущерб. Прежде всю работу мы со Стасом выполняли сами, но теперь нам пришлось нанимать работников. Дело наше процветало, и нам даже удалось пережить без особых потерь августовский кризис 1998 года, когда рушились куда более крупные предприятия, чем наша скромная фирмочка. И даже президентскую кампанию 2000 года мы благополучно миновали. Но вот открытие врат в 2001 году нам пережить не удалось. Вернее, не само по себе открытие врат, а то, что за этим последовало – Хотя, несомненно, подготовлено оно было событиями нескольких последних лет. В августе 1998 года рубль, тогда еще российский, за одну ночь обесценился в три раза. Рынок ценных бумаг рухнул, государство отказалось платить по долгам, а Госбанк вновь принялся в бешеном темпе печатать бумажные рубли, которые уже никому не внушали доверия. В середине 1999 года началась война в Дагестане. Вначале никто не придавал ей особого значения. В те времена на Кавказе все время было спокойно. Но осенью начались взрывы жилых зданий в Москве. Жертвы после каждого взрыва исчислялись сотнями. Первыми результатами этих террористических актов стало окончательное падение доверия к президенту и правительству, состав которого менялся с такой скоростью, что никто уже не удивлялся, видя на экране лицо совершенно незнакомого человека и титры «премьер-министр России». И всплеск бытового национализма в отношении кавказцев, поскольку еще до начала следствия было безапелляционно заявлено, что во всех взрывах виноваты чеченцы, которые не смогли смириться с поражением в Дагестане. Не исполнители. Ни непосредственные заказчики взрывов, прогремевших той осенью в Москве, до сих пор не найдены. Зато под весь этот шум в Чечню вновь были введены войска, и началась новая, как всегда ужасающая бессмысленная и беспредельно жестокая кавказская военная кампания. Пользуясь неспокойной обстановкой и нарастанием панических настроений в Москве, градоначальник усилил паспортный контроль. Теперь все, кто не имел московской прописки или хотя бы временного разрешения на проживание в столице, за которое, кстати, нужно было заплатить немалые деньги, незамедлительно выдворялись из Первопрестольной. Коренным населением Москвы подобные меры воспринимались на ура. Не всеми поголовно, но люмпинами, которые, как известно, составляют подавляющее большинство любой орущей толпы и на которых в первую очередь как раз и были рассчитаны все эти показные меры борьбы с преступностью. Жить после этого в Москве спокойнее не стало, но поставленные перед собой цели городоначальник добился. Его рейтинг резко пошел в гору. Президентская команда тем временем тоже не дремала. Сам-то президент к тому времени уже спал беспробудным сном. Когда же его время от времени вытаскивали под объективы телекамер, по его недоумевающему лицу было понятно, что бедняга просто не понимает, где находится и что от него хотят все эти люди, толпящиеся вокруг. Народ, в большинстве своем давно уже не принимающий всерьез ни одной из невнятно произносимых президентом слов, теперь только жалел несчастного старика, которому не давали спокойно дожить свои дни на даче, нянча внуков. Однако ближайшее окружение президента, разделившее между собой властные функции главы государства, явно не имело намерения уходить вместе с ним в отставку после выборов 2000 года. В результате их активной деятельности война на Кавказе затягивалась до бесконечности. Российский рубль стремительно падал, и к концу 99 -го года доллар стоил уже около 30 рублей. Народ нищал, а политики всех рангов и мастей неустанно твердили о том, что сейчас наша страна не сможет выдержать нового потрясения, связанного со сменой власти, да и денег на предвыборную президентскую кампанию все равно нет». В результате, по требованию народа, как об этом было заявлено в средствах массовой информации, очередные президентские выборы были перенесены на неопределенный срок. Надо сказать, что народ отнесся к этому заявлению в целом спокойно. Не было ни стихийных митингов, ни массовых выступлений общественности, возмущенной столь наглым попранием своих гражданских прав, Само собой были статьи в либеральных газетах, гневные обличительные речи главы парламентской фракции «Яблоко», выступления журналистов по телевидению. Да только толку от всего этого было не больше, чем от лая собаки в пустыне. Президент же, от имени которого все это делалось, не имел ни малейшего представления о том, что происходит в стране. Скорее всего, он не знал даже, что по-прежнему является ее президентом. Очень возмущен подобным поворотом событий оказался московский городоначальник, который давно уже испытывал под коленками зуд президентских амбиций. Однако, будучи человеком здравомыслящим, он не на рожен, а стал степенно подбирать под себя всю власть в Москве и области. К тому времени, когда открылись врата, Москва вместе с большой частью Московской области уже де-факто Являлась независимым государством по непонятной причине, все еще входящим в состав Российской Федерации. Градоначальник отказался платить налоги в федеральный бюджет, учредил собственную таможню, а московская прописка с успехом заменяла гражданство. При этом никто не роптал. Да из чего было бы роптать, если в результате действий, предпринятых городоначальником, реальные доходы населения подведомственных ему территорий выросли в 2-3 раза. Дело оставалось за малым, чтобы обособиться от всей остальной России и стать независимым государством де юре. Москве, по сути, нужно было только ввести собственную пограничную службу и свою валюту. Лето 2001 года, когда в Москве открылись врата, несомненно запомнилось всем. Мы медленно погружались в пучину государственной коррупции и криминалитета, и никто даже и подумать не мог, что наша жизнь может измениться столь круто. Первые врата открылись неподалеку от станции метро юго западная и это были «Врата в ад». Это сейчас, когда путешествие в ад превратилось в коммерческий аттракцион, врата разукрашены, словно вход в пещеру ужасов, лунопарки. А тогда это был просто бетонный козырек с идущими вниз узкими ступенями, по которым навстречу людям вышли черти. Прошу извинения, не черти, а демоны. Именно так они сами себя именовали. Следом за вратами в ад открылись и врата в рай, Случилось это тремя днями позже на Манежной площади, святоши сами позаботились о внешнем убранстве своих врат, и на месте уродливого колпака с лошадьми, возведенного перед зданием Манежа в конце 90-х, появилась не менее аляпистого вида беседка, увитая искусственными гроздями винограда, бумажными розами и пластиковыми лилиями. Пока вся страна пребывала в растерянности, Первым смекнул насчет того, какую выгоду можно извлечь из случившегося, естественно, наш башковитый градоначальник. Первое, что он сделал, было заявление о государственном суверенитете независимого государства Московия в составе бывшей Москвы и Московской области. Затем последовали пакты о дружбе и сотрудничестве, заключенные новообразованным независимым государством с адом и раем. Черти со святошами, наверное, даже не понимали, что происходит, когда подписывали эти документы, ловко подсунутые им в нужный момент. А уж после того, как независимость Московии была признана как адом, так и раем, прочим государствам не оставалось ничего иного, как только последовать их примеру. То, что рай и ад на деле оказались не совсем тем, Что люди привыкли подразумевать под этими названиями, нисколько не смущало желающих посетить эти удивительные места. Орды туристов, жаждущих получить новые, ни с чем не сравнимые впечатления, ринулись в Москву со всего мира. Первый год-полтора после открытия врат Московия процветала. Невиданными темпами возводились огромные современные отели – Повсюду открывались магазины и сувенирные лавки, торгующие продукцией рая и ада, а также дешевыми подделками сработанными местными умельцами. В центре города невозможно шага было ступить, чтобы не наткнуться на экскурсионное бюро или гида-любителя, предлагающего свои услуги всем желающим. Москва буквально на глазах преображалась, превращаясь в огромный, современный и при этом совершенно лишенный собственного, выразительного и незабываемого облика город. Тем, кто приезжал в Москву, казалось, наверное, что это вовсе даже и не город, а один огромный отель, оброшенный ночными клубами, казино, борделями, бассейнами, турецкими банями, ресторанами, пабами, церквями и прочими вспомогательными службами, предназначенной для размещения и увеселения зарубежных туристов. Практически все граждане Москвы работали теперь в сфере сервиса и зарабатывали при этом хорошие деньги в международной валюте. Да и московский рубль первоначально был приравнен к доллару. Правда, очень скоро за доллар просили уже три московских рубля, но тем не менее он все еще оставался твердой валютой имеющие, в отличие от рубля российского, международное хождение. Кремль городоначальник трогать не стал, оставил его за президентом и окружением, превратив в еще один аттракцион для заезжих туристов. А президент и правительство продолжали делать вид, что все еще руководят некогда великой, а ныне практически несуществующей страной. Россия медленно, но неумолимо разваливалась на множество карликовых государств, размеры которых зачастую не превышали площади какого-нибудь заштатного уездного городка с прилегающим к нему перелеском и железнодорожной станцией. О том, что происходило на ее необъятных просторах, достоверной информации не было ни у кого. Разве что только CNN сообщала об очередном вооруженном конфликте на территории бывшей России или какая-нибудь местная радиостанция, прорывалась в эфир с просьбами о незамедлительной помощи в ликвидации гуманитарной катастрофы. Больше остальных повезло жителям Дальнего Востока и Курил, которые после очередной зимы, проведенной без необходимых запасов продовольствия и топлива, дружно проголосовали за присоединение к Японии. Японцы от такого подарка, естественно, отказываться не стали. Правда, по сообщениям все того же CNN, на Дальнем Востоке назревал новый конфликт, поскольку Китай предъявил свои права на часть отошедших к Японии территорий. Пока все ограничивалось дипломатическими нотами и пикетированием здания японского посольства в Пекине. Но, по данным спутниковой разведки, китайцы уже начали перемещение своих войск к границам теперь уже континентальной Японии. Как бы там ни было, Кремль также установил дипломатические отношения с Адом и Раем. Святоши даже с особым сочувствием к престарелому президенту. По слухам, они подарили ему камеру, в которой по действиям сориентированных особым образом магнитных полей происходили процессы регенерации живых тканей. Говорят, что кусок мяса мог пролежать в этой камере несколько лет и остаться свежим. Однако организм президента оказался настолько стар и изношен, что двух недель, проведенных в райской камере, ему хватало лишь на десятиминутное телеобращение к россиянам, которое слушали только иностранные туристы, с восхищением наблюдавшие за плавно заторможенными, как при просмотре отснятой в рапиде пленки, движениями президента и гадали, какой артист озвучивает его на этот раз. К Москве проблемы бывшей России уже не имели никакого отношения. Порой казалось, что жители Москвы и области старались как можно скорее забыть, что прежде они были подданными великой Державы. Сейчас всех их вполне устраивало положение суверенного Диснейленда, зарабатывающего деньги на услугах, предоставляемых туристам. Поток желающих посетить рай Ильят не иссекал, а поскольку врата, ведущие туда, находились на территории Московии, каждый из них должен был вначале получить московскую визу, пройти московскую таможню, поселиться в московском отеле и обратиться в московское турагентство. И все это, понятное дело, стоило немалых денег, большая часть из которых, как всем прекрасно было известно, оседала в карманах градоначальника и его приближённых. Но и простым граждану кое-что перепадало. Кроме того, каждый имел право открыть собственное дело и заработать столько, сколько было по силам. «Ворует!» – с хитроватой улыбкой отвечали москвичи на каверзные вопросы зарубежных корреспондентов, а градоначальники. Но и другим дает жить. Налоги были невысокими, заработки стабильными, инфляция почти сошла на нет. После беспробудной тоски кризисных лет могло сначала казаться, что наконец-то наступил тот самый рай на земле, которого мы так долго ждали. От воспоминаний меня оторвало тихое постукивание кончика карандаша по коленке. Таким деликатным образом Светик давала мне знать, что в нашем офисе появились новые посетители. Я отвел взгляд от потолка и посмотрел на входную дверь. На пороге стояли два типа, внешний вид которых в прежние времена мог бы вызвать, мягко выражаясь, недоумение. Оба были небольшого роста, плотного телосложения, с круглыми и рыхлыми, словно вылепленными из теста, лицами. Более невыразительные лица трудно было себе представить. Маленькие носики-пуговки, крошечные глазки под едва намеченными надбровными дугами, плотно прилегающие к черепу маленькие ушки и совсем крошечные ротики с пухлыми губками, сложенными в приторно-сладенькие улыбочки. Даже прически у этих парней были одинаковые. Коротко остриженные, светлые, как у альбиносов, завивающиеся крупными локонами волосы, были расчесаны на аккуратные проборы. Только у одного из них пробор проходил слева, а у другого – справа. Одежда посетителей больше напоминала униформу санитаров из очень дорогой частной клиники – Белые парусиновые ботинки, белые широкие брюки, белые укороченные однобортные пиджаки с узкими лацканами и накладными карманами, такие же белые рубашки под ними и широкие галстуки, завязанные большими узлами, имели едва приметный кремовый оттенок. Не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться, что эта парочка святош явилась сюда прямиком из рая. «Нам нужен частный детектив Дмитрий Каштаков», — произнес один из святош, указав при этом пальцем на стеклянные оконца в двери, на котором было написано мое имя. Голос у него был высокий и чистый, как у оперного тенора. «Чем могу помочь вам, господа?» — осведомился я. Святоша, первым начавший разговор, посмотрел на меня взглядом чекиста, следом за которым должно было последовать требование предъявить документы. «Нам нужен частный детектив Дмитрий Коштаков, тупо как баран повторил Святоша. «Прошу вас», — рукой указал я на дверь кабинета. Святоши чинно прошествовали через прихожую. Один из них открыл дверь в кабинет, пропуская вперед своего спутника. Я быстро подмигнул Светику, который едва удерживалась, чтобы не прыснуть со смеху, и, спрыгнув со стола, последовал за ними. Святоши уверенно проследовали к стульям, стоявшим возле моего стола, которые незадолго до этого занимала парочка чертей, и, не дожидаясь приглашения, уселись на них. При этом ни один из них не откинулся на спинку стула. Спины Святош оставались прямыми, словно под пиджаками у них были проложены листы пятимиллиметровой фанеры. Не спеша обогнув стол, я окинул оценивающим взглядом новых посетителей после чего занял место в хозяйском кресле. Секунду помедлив, я вальяжно откинулся на спинку и картинно возложил ноги на угол стола. «Вы частный детектив Дмитрий Каштаков?» По тону, каким был задан этот вопрос, можно было подумать, что помимо меня и пары святош в комнате находится еще человек 10. «А у вас на этот счет имеются какие-то сомнения?» с усмешкой поинтересовался я. Видя, что у святош действительно все еще остаются сомнения, я рискнул продемонстрировать им свой коронный номер со стаканом водки и маринованным огурчиком. В отличие от чертей, на святош сей трюк произвел должное впечатление. Едва я поставил пустой стакан на угол стола, как святоша с волосами, расчесанными на левый пробор, чуть поддался вперед и сообщил мне доверительным тоном. «Нам необходима ваша помощь, господин Каштаков». Интересно, а для чего еще, по его мнению, люди приходят к частному детективу? Просто так о жизни поболтать? Я готов помочь вам, господа, произнес я с чрезвычайно серьезным видом. В этот момент Святоша с правым пробором издал какой-то невнятный, щебечущий звук. Его спутник с левым пробором удивленно глянул на него, после чего снова заговорил со мной Извините, господин Каштаков, но моему товарищу нужно сделать один очень важный звонок. Святоша говорил по-русски правильно. Я бы даже сказал слишком правильно, что сразу же заставляло усомниться в том, что этот язык является для него родным. Так обычно говорят иностранцы, изучавшие русский язык по книгам Толстого и Чехова. Нет проблем. Приглашающим жестом я указал на стоявший в углу стола телефонный аппарат. Благодарю вас, господин Коштаков. Мы располагаем своим аппаратом. Насколько искренней была благодарность святоши понять было трудно, поскольку ангельская улыбочка не сходила с его губ с того момента, когда он переступил порог моей конторы. Святоша с правым пробором достал из кармана широких брюк крошечный сотовый телефон. В сложенном виде его легко можно было спрятать в кулаке. Открыв телефон и повернув его так, чтобы мне не было видно, что за номер он набирает, Святоша быстро пробежал пальцем по клавишам. Я успел заметить только то, что номер был десятизначный, а это означало, что звонил он за пределы Московии. Да, — писклявым голосом произнес Святоша в микрофон. Затем снова — да, мы на месте. Как будто нет. Нет, очень странно. Прикрыв микрофон ладонью, Святоша посмотрел на меня. «Простите, господин Каштаков, ваш телефон работает?» «Да», — уверенно ответил я. «А в чем проблема?» «Проверьте, пожалуйста». Несмотря на вежливую форму обращения, слова Святоши, если и можно было расценить как просьбу, то только как очень настойчивую, такую, на которую невозможно ответить отказом. — Мне это не понравилось, поэтому вместо того, чтобы просто выполнить просьбу, я спросил, зачем? — Проверьте, пожалуйста, — повторил святоша. На губах его по-прежнему сияла ангельская улыбочка, но голос звучал так, словно под языком у него сидел скорпион. Второй святоша мгновенно понял, какую ошибку допускал его спутник, пытаясь на меня давить. — Извините, господин Каштаков, — быстро произнес он, — дело, по поводу которого мы хотели с вами поговорить, весьма серьезное, и он запнулся, не зная, что сказать, но быстро нашелся. — Наш телефон не вполне исправен, и, возможно, у нас возникнет необходимость воспользоваться вашим. Я криво усмехнулся, давая Святоше понять, что ни в грош не ставлю его вымученные объяснения. Сняв с телефона трубку, я протянул ее Святоше, дабы он сам мог убедиться, что у меня со связью все в порядке. Не беря трубку в руки, Святоша приблизил к ней свое ухо и, услышав гудок, удовлетворенно кивнул. «Да», — произнес микрофон сотового телефона другой Святоша. «Телефон работает». «Не знаю». «Это не мои проблемы». «Хорошо». Я положил трубку на рычаг. Теперь мне, по крайней мере, было ясно, с чего вдруг в мой телефонный шнур забрался райский клоп-шпион.